Глава 17 Пощупав пульс, я убедился, что Хуэй не пошел по «де». А то, кто их знает, этих шмакодявок, выращенных на рисе. Я где-то слышал, что когда китайцам передавали самолеты, их пилотов приходилось специально откармливать, иначе они на форсаже сознание теряли. Ладно, обошелся вроде без особого шума, Вениамина не разбудили, и я, не и лукаво, связал китайозе руки и ноги куском веревки. Заткнул тряпкой рот. Посмотрел на котелок с водой. Заставить бы живодера выпить то, что он туда намешал. Решив, что хорошего помаленьку, я выплеснул воду, тщательно оттер котелок песком, несколько раз промыл и заново поставил кипятиться. В конце концов, света от костерка немного, а мы сейчас вообще на машине разъезжать станем. Наконец Хуэй зашевелился и, оценив обстановку, не стал дергаться. «Ну чего, пособник американского империализма, очухался?» Китаё за что-то промычал. «Правильно. Китай с СССР и Вьетнамом не воюют, а воюет США. Мы, советские, тебе ничего плохого не сделали, а ты нас травить начал. Значит, ты китайский американец или американский китаец, хрен вас там разберешь. И молчи, а то Леонида разбудишь». «Да меня уже разбудили». Из-за борта кузова показалась заспанная физия огонька. «Чего, буянил?» «Сначала да, потом нет». «В смысле, со всякими приемчиками на тебя кинулся? Мужики рассказывали, что их там по обучают». Незлобенно смотрел затылок китайца. Задаченно крякнул. «Калаш кроет все их приемчики. Слышал анекдот на тему. Меня слегка потряхивало и тянуло на хихи. «Какой?» «Отправили как-то Василия Ивановича на восток боевые искусства изучать. Возвращается он через год, и решили товарищи проверить, чему Василий Иванович научился». Оставили его одного в комнате и начали запускать к нему боевых китайцев по одному. Десять запустили, ни один не вернулся. Выходит Василий Иванович, вытирает окровавленную шашку о плечо и говорит: "Ну кто ж голой пяткой на шашку то лезет?" Незлобин засмеялся, пнул лежащего китайца. Чего не пристрелил? Тебя будет не хотел, да и может пригодиться. Вот приедем мы в Ханой и сдадим мудака куда надо. «Я порылся в вещах Хуэ, нашел упаковку с каким-то белым порошком. И будет нам большая благодарность от руководства». «Это вряд ли. Ну да ладно». Незлобен тяжело вздохнул. «Чего делать-то будем?» После разнообразных прикидок мы развязали китаёзу и закрутили его колбаской в брезент, ну, как в кавказской пленнице. Привязали к борту, чтобы не укатился, закидали разные рухлядью и поехали». Моталляться по ночным джунглям оказалось то еще занятие фары выхватывают только малюсенький кусок дороги который не дает мозгу никакой информации о происходящем да еще всякие мошки которых никто не замечал днем ночью в свете фар представляются этакими такими хаотично появляющимися ниоткуда и улетающими в никуда точками рулили меняясь через пять часов почти сутки Деревню Лойсо проскочили не останавливаясь, а ну как там дружки узкоглазого обретаются. Еще пару поселков тоже прогазовали не глядя. Сделали несколько остановок для перекусить, и выпускали китайца погулять и размяться. Китаец вел себя смирно и убежать не пытался, потому что прекрасно понимал, что от пули не убежишь и умирать уставшим глупо. Вымотались до усрачки. Все это время на дороге никого кроме нас не было. Поэтому мозг сразу и не сообразил, что впереди появилось что-то новое. В общем, посреди великого темного ничего, где-то мы устроили классическую лобовуху. Со всей дури, которую можно развить ночью по грязи, впилились в лоб мирно настоящему с выключенными фарами грузовику. Как ни странно, тоже Уралу. «Да, ныть ты в рот, какого ты не остановился, гондон хренов!» В наступившей тишине услышали мы. «Ведь кричал же по-хорошему, даже бибикнул, а ты шары залил!» «Наши», — переглянувшись, мы полезли из машины. Как и положено при ДТП, первым делом в свете ручного фонарика, до сих пор матеряющегося водила от противоположной стороны, мы пошли посмотреть на причиненные разрушения. Повреждения были ужасные. Из-под бамперов высыпалась куча присохшей грязи, но и краска в паре мест была сцарапана. Однако военная техника... Обнаружив, что большого ущерба веренному Уралу нанесено не было, в отдела грузный усатый дядька. Как-то сразу успокоился и начал подозрительно нас оглядывать. В самом деле, встретить посреди ночи две славянские рожи в цивильном — это немного странно. Процесс взаимного опознания внезапно был прерван, появившейся из-за машины новой фигуры. «Старшина Нечипаренко, что случилось? Почему дорогу не уступаете военной технике?» Сразу с места в карьер начал наезжать он на нас. Ни Чапаренко, наоборот, был узок в кости и выбрит до синевы. «Журналисты газеты «Правда» — Леонид и Александр», — с трудом вспомнил я свое новое имя. «Едем оттуда», — я махнул рукой назад, — «и до Ханоя». «Понятно все с вами, гражданские». Он с понимающей улыбкой осмотрел наши шкафообразные фигуры с автоматами за плечами. «Поди, документы есть». «Есть, конечно. журналистам мы или где? А с горючкой у вас как?» «Как-то сразу мы попали на одну волну с гэкающим старшиной». «Есть, малёха. Но вообще вам в сам ханой или рядом?» «В сам, что?» «Да поговаривают, что там у переправ какие-то мудаки опять активизировались. Одиночные машины обстреливают возле Хонгхи, водителей убивают, груз воруют. Не страшно?» И «Это нам рассказывает старшина, у которого колонна без головного дозора». «Да у нас груза только один китаец недобитый. Тебе, кстати, не надо? В хозяйстве пригодится, лекарь еще тот». Огонёк только хмыкнул. Видимо, последнее предложение включило в голове у старшины что-то типа торгового режима, и он стал выяснять, так ли нам необходимо приехать в Ханой на Урале. Ведь техника здоровая, топливо жрет как слон капусту. Внезапно Вениамин подхватил посыл старшины и начал разводить какие-то словесные турусы на предмет обменов и гешефтов. Датчик топлива показывал приближающийся звездец с бензином. «Вот встанем посреди джунглей с пустым баком. Что делать? Махать канистрой попугаем?» Шепнув на ухо огоньку, что горючки у нас крайне мало, мол, давай поднажми, я пошел проверять уровень масла. Вдруг и тут намечаются проблемы. Подняв капот и покопавшись в моторе, я убедился, что масла у нас достаточно. Ну, хоть что-то. Закончив с Уралом, я отошел к пострадавшему водиле, который с интересом наблюдал за моими манипуляциями. «Слушай, ладно мы, но вы-то как оказались тут? Ведь там хрен да ни хрена вокруг?» — спросил я. «Да есть там у нас одна точка». Неопределённо так с растяжечкой протянул усатый, попинал шины. «Оба грузовика затонтованы. поди разбери, что везут». «Понятно, сами такие же. Патронов к калашам дадите?» Дяденька, дай попить, а то так жрать хочется, что даже переночевать негде. Походу, водила слышал мое перешептывание с незлобиным. Так что поможешь, а я тебе в правде напишу. Тебя как звать? Это секретные сведения, усатый напыжился. Ну раз секрет, напишу про какого-нибудь другого бравого героя. Я пожал плечами, отвернулся. Кузьма Васильевич. Так рассказывай, где был, что видел. Бомбили нас. но ну, тоже мне новость. Один раз на переправе. Вьетнамцы понтон навели, а тут штурмовики. Как начали ракетами хреначить, так все в реку попрыгали. Кроме меня. Я первым шел, Вижу, передний понтон почти разбит. Вот-вот нас расцепят. Короче, Кузьма начал мне вешать лапшу на уши, как он доблестно спасал советское военное имущество. Боролся за переправу и чуть ли не кирпичами сбивал американские самолёты. Я лишь кивал, прикрывая руками зевки. Спать хотелось неимоверно. «А что же вы, товарищ корреспондент, ничего не записываете?» «Блокнот в машине, но память у меня хорошая, запомню». А снимать, снимать меня для газеты будут?» «Вспышка демаскирует позиции. Потом сниму, когда совсем светло станет. Так что насчет патронов?» «Ладно, пошли, дам». Кузьма тяжело вздохнул, походу догадываясь, что с газетой «Правда» он пролетает, как фанера над Парижем. Подойдя ко второй машине, Кузьма Васильевич расшнуровал тент и опершися буксировочный крюк занырнул наполовину внутрь. Снаружи торчала только его туго обтянутая форменными брюками задница. Наконец, внутри что-то упало с отчетливым хрустом. Кузьма выматерился и аккуратно полез наружу. «Вот, товарищ корреспондент, ЦИНК 762. «Больше не дам». Ящик перекочевал ко мне. Я довольно улыбнулся. «Ну вот теперь, если что, можно и повоевать». «Часики у вас на руке хорошие», — водитель кинул быстрый взгляд на моё запястье. «Не хотите обменяться?» «На что?» «Вот, такого вы наверняка не видели. Экзотика. Кузьма протянул мне нечто настолько несуразное, что я не сразу даже смог определить предназначение. Но ну, посудите сами». Толстая, но явно пистолетная рукоятка. Спереди трубочка сантиметров пять, сужающаяся конусом. А сзади какая-то хренотень треугольная. Садовая насадка на шланг не иначе. И что это за чудо? Это пистолет. Дирхантер. Американцы их тоннами по всему Вьетнаму разбрасывали с самолетов. Да ты звездишь мне. Пистолет из самолетов? Никак нет, все точно. «В Дирхантере даже три патрона есть. Глядите, вот ствол с патронником». Он ловко открутил трубку и протянул мне. «Действительно, очень короткий ствол с выемкой под патрон». «Вот так взводится пружина с бойком», одновременно оттянув за пипку сзади до щелчка, пояснил водитель. «Ну и вот так все это стреляет», — Кузьма показал спусковой крючок. «Ну и нахрен мне такое чудо?» Знакомые вьетнамцы рассказали, что штатовцы думали так быстро вооружить южан. Мол, раскидают пистолеты по деревням, мужички местные вооружаться перестреляют вьетконговцев. Подошёл, выстрелил и забрал автомат. Но, как оказалось, с этой пукалки тяжело попасть даже в упор. Поэтому народ забирал патроны. А эти штуки выкидывали. Потом американцы поняли, что все впустую, перестали маяться херней. Теперь это раритет. «Какой же это раритет, если сам говорил, что их тоннами разбрасывали?» «Так когда разбрасывали?» «Пару лет назад. Сейчас-то нет. Меняемся на твои часы. Смотрю, они не наши». «Один вот этот вот пугач на такие замечательные часы? Да ты знаешь, откуда я их... В смысле, кто их носил?» Но кто их носил, мне не интересно. Главное, кто их сейчас носит», — подпустил лесть водила. Покрутив в руках Дирхантера, я отказался. вот будь уводил и вальтер или парабелу махнулся бы не глядя но откуда немецким пистолетом тут взяться пока я общался с кузьмой не злобен выбилась старшины одну канистру с бензином мы ее быстро залили после чего добили сухпай хорошо бы еще еды добыть и выпить огонек потянулся зевнул водка у них тут дерьмо всего двадцать пять градусов а вот пиво вьетнамцы неплохое варят пробовал два раза в ханое Незлобен сел на боковую подножку Урала, прислонив голову к машине, закрыл глаза. Я же сходил в кусты облегчиться и по возвращении застал картину маслом. Двое молодых солдат стояли, улыбаясь возле Вениамина. Один из них держал в руке небольшую палку, на конце которой сидел огромный черный паук с белым крестом на спине. Гад перебирал хелицерами, но не похоже, что был готов кого-то кусать. Внезапно огонек открыл глаза, опустил руку настоящий рядом автомат, а левый солдат поднёс палку прямо к лицу Вени. То ли паука привлёк щелчок предохранителя АК, то ли какой-то запах. Но он приподнялся на задних лапах, и его хелицеры оказались прямо у лица кто Тот окаменел, даже перестал моргать. Солдаты захохотали. «Смотри, не обмочи штаны!» Зря они это сказали. Огонек рывком наклонился вперед, щелкнул зубами. Паук хрустнул во рту незлобенно, после чего тот выплюнул его прямо в лицо шутника. Тот заорал от страха, запнулся и упал. Его товарищ склонился над ним. И тут уже на сцене появился я. Подскочил, дал дружку сильного пенделя. «Старшина, где ты там? У тебя тут залетчики! Прибежал не Чапаренко, начал матерно наругаться на двух идиотов. Сходу им влепил по три наряда вне очереди, после чего не успокоился, Заставил отжиматься с хлопками. Наконец, сумятица потихоньку закончилась. Вениамин обтерся тряпкой, что принес Кузьма, и стал похож на человека. После раздачи звездюлей всем непричастным и отсутствующим, старшина загнал залетчиков в кузов и велел водилам разворачиваться и ехать к какому-то Чами. Огонек же просто мотнул головой в сторону нашей машины. «Едем следом. У старшины есть знакомый торговец, который давно хотел себе Урал». «Веня, у нас казённое имущество. Ты не охренел?» «Не кипишуй, всё будет пучком. Меняем грузовик на легковую. Старшина выступает посредником. Разницу добиваем вьетнамскими донгами. Нечапаренко получает свою комиссию». «Да нам это зачем?» «На легковой нам зальют бензина по пробку. Хватит до самого Ханоя. Там тачку загоним местным, бабки поделим». «Это уголовка и тюрьма». Если будем продавать армейское имущество, а если просто легковой автомобиль, никто и не почешется. В посольстве почешутся. Да им похрен, на чем ты добрался. Оборудование по описи сдал, сдал. Еще и китайского агента добыл. Нам руки целовать будут. И вот нахрен мне такой геморрой. Что за тачка хоть, и какие документы на нее будут? Сейчас всё расскажу». Торговец оказался толстой, очкастой торговкой. Эта самая Чами смотрела на нас так подозрительно, словно мы прямо перед ней машем американским флагом и одновременно распеваем Янки Дудль. Все то время, пока старшина рассказывал ей что-то на ломаном русско-вьетнамском, она не спускала с нас пристального взгляда. Я в ответ пытался играть с ней в гляделки и иногда даже выигрывал. Наконец, на чем то типа Банса тает Дамо, продать грузовик, купить машину... В этой чаме как будто переключатель повернули, куда оделась бдительная тетка, ныкающая свое имущество от враждебных вихрей. Перед нами оказалась улыбающаяся и ласково что-то выстреливающая на вьетнамском женщина, жестами приглашающая пройти под навес, дабы не стоять под начинающим уже припекать солнцем и даже испить так чаемого незлобиным пивка. Вместо грузовика нам предлагали на выбор аж три машины и все иномарки. Ну, то есть не было ни УАЗика, ни Жигулей каких-нибудь, не говоря уже о «Москвиче». Первой стояла какая-то пучеглазая мыльница с задранным задом, выкрашенная в ярко-жёлтый цвет. Спереди на радиаторе были прилеплены два торчащих вверх уголка, а сзади, около горловины бака, была табличка «2CV Special». Самое прикольное, что это был кабриолет. Крыша между дверей была брезентовая и явно то ли сдвигалась, то ли убиралась. Короче, гламурный Ситроэн для парижских пидорасов. Вторым в ряду стоял джип. Ну, такой, весь прямо армейский. Лобовое стекло откидывается вперед, дверей нет. Прям как наш ВАЗик, только поменьше. Нечапаренко после консультации с торговкой объяснил нам, что это Ford, Честно, спёртый у американцев. жрет мало, едет везде. И последним в этой выставке автомобильного транспорта Вьетнама стояло нечто совсем несуразное – Вот представьте себе нашу «Победу» или «Волгу», которую кто-то сильно стукнул по крыше. От этого у нее разболелась голова, и на ней выросла шишка. Но в самом деле, очень низкий и какой-то приплюснутый автомобильчик неясной марки синего цвета с сильно выпирающими крыльями с фарами, и на него нахлобучили кабину от легковушки в два раза больше, белую, и над зеркалом заднего вида прибили табличку «Такси». Лично я сразу выбрал «Такси». Несмотря на внешнюю несуразность, она была с отдельным и закрывающимся багажником. У нас китайца куда-то класть надо. И я уже, вкусив немного шпионской романтики, прикинул, что этих дебильных таксиев в Ханои должно быть много, и мы не будем привлекать внимание. Да и сбыть легко. Отдав всю торговлю в руки Вениамина, так внезапно проявившего свои торговые таланты, я неспешно начал перегружать наши пожитки. Китаец прекрасно влез своей колбаской в багажник. пришлось только немного его подогнуть, но ничего не сдохнет. Рюкзаки на задние сиденья, принесенные помощниками, это ими пару баулов с едой и автоматы туда же. Когда Кузьма Васильевич принес две канистры с бензином, то я недолго думая поставил их между рядами. Да, как-то не очень, но отъедем и перепакуемся по обстановке. Я уже сидел за рулем, когда огонек открыл дверь и буквально упав на пассажирское сиденье шутливо пропел. Вперед, мой друг, вперед нас ждет Ханой. Ты чего такой радостный? Незлобен открыл новенькую кожаную сумку, и я увидел там помимо каких-то документов на вьетнамском пачке денег. Я с этой Чами стряс 50 тысяч донгов. А сколько это? На черном рынке дадут 500 долларов. Зашибись, да мы теперь миллионеры.